Глава 57. Оливия Пайн. До этого они провели на пляже ещё один день. Как и любому человеку, Лив нравилось нежиться на берегу океана, но с шестилетним малышом приходилось нелегко. У неё совершенно не было возможности расслабиться. То она боялась, как бы он не утонул, то без конца водила его в туалет, то строила из песка чёртов замок. Жаловаться не приходилось, все когда-то были маленькими. Но когда они вернулись в дом, она вздохнула с облегчением. Лив то и дело поглядывала на Холмса и Ватсона. Эван с Мэгги усиленно делали вид, что даже не думают заниматься расследованием, но маму им было не провести. Совместное дело объединяло Мэгги с отцом в единое целое, и Лив не думала, что между отцом и дочерью вообще могут существовать настолько близкие отношения, как у них. Она понимала, что вся эта поездка так или иначе связана с делом Денни. Но сейчас ей на это было наплевать. Лив изучающе посмотрела на мужа. Он сидел за кухонной стойкой и тыкал в клавиатуру ноутбука. Мегги смотрела ему через плечо. Взгляд у неё был ещё меланхоличнее обычного. С самого начала путешествия Лив чувствовала, дочь что-то беспокоит. Та то и дела намеревалась с ней чем-то поделиться. Но в самый последний момент сдерживалась. Возможно, это было связано с очередным следом по делу Денни, но для этого им требовалось побыть наедине и поговорить, как мать с дочерью. Поэтому, когда все приняли душ, Лив предложила Мегги прогуляться. "Папа на ужин тебя уже водил, теперь моя очередь". Дорожка в лес начиналась сразу за домом. Эван велел им не заходить слишком далеко и обязательно взять с собой телефоны. Кто его знает, что скрывается в этих джунглях. Он вечно за них беспокоился. "Могу я поинтересоваться, чем вы там с папой так заняты?" спросила Лив, шагая по дорожке, с обеих сторон окружённой густыми зарослями. Меги подняла на неё глаза, улыбнулась и покраснела, как каждый раз, когда её ловили на вранье. "Пусть сам тебе всё расскажет". По его словам, он собирался вечером ввести тебя в курс дела. Кливки внула. жду, не дождусь. Он не допустит, чтобы это поглотило его. Просто папа не может смириться с тем, как судьба обошлась с Денни. Он думает, если отступит сам, то сдадутся и все остальные. Поэтому тебе нет никакой необходимости защищать передо мной отца. Я ведь за то его и люблю, хотя порой может показаться, что это не так. Иногда я сержусь, переживая за всех вас, в том числе за Мэтта, но папа поступает так, как считает нужным. он бы делал то же самое ради любовой из вас лив вспомнилась строка из любимой эвеном книги я всем сердцем принадлежу только тебе и всегда принадлежал гуляли они довольно долго солнце скатилось к горизонту скрывшись за кронами деревьев больше ни о чём не хочешь поговорить меги остановилась на её глаза навернулись слёзы она обвела маму руками и зарыдала сотрясаясь всем телом Всё хорошо, девочка моя, Лев гладил её по спине. Со мной ты можешь поделиться чем угодно. Я здесь, рядом. Рассказывай. И Мегги рассказала